этой шипучки. Лучше другое вино». «К дьяволу! Бутылку Асти!» «Да, сэр». Внимательно разглядывая скатерть, Равилстон потер переносицу. «Гордон, позвольте теперь мне заказать вино». «К дьяволу!» — повторил Гордон. «Возьми хоть полбутылки», — попросил Розмари. «Официант, бутылку»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 Испортили ему весь вечер штопых. А он хочет напиться. И напьется. Из второй бутылки, Розмари вообще отказалась пить, Гордон выдул две трети. Но какой хмель с этой кислятины! Пиво бы! Пиво пинтами, квартами, здоровой мужской выпивки! Ладно... Он еще наверстает. В конверте еще пятерик, найдется что продуть. В глубине зала часы с музыкой мелодично прозвонили десять. «Ну что, отчаливаем?» — сказал Гордон. Глаза Равилстона умоляли разделить счет поровну. Гордон упорно не замечал.